Глава 22. Нет, мне не мил, Парис. Мой муж Ромео. Шекспир. Исидора настолько уже привыкла к диким выкрикам и непонятным намекам ее таинственного возлюбленного, что его странные слова и внезапное исчезновение особенно ее не встревожили. И то, и другое было, в общем-то, ничем не страшнее всего того, что ей не раз уже доводилось видеть. Она помнила, что после подобных вспышек ярости он появлялся снова и бывал довольно спокоен. В размышлении этом она находила для себя поддержку, равно как и в загадочной уверенности, присущей всем, кто по-настоящему любит, что никакая любовь немыслима без страдания. Впрочем, она уже и слышала из уст того, чьи слова были для нее непререкаемой истиной, что судьба обрекла ее на страдания и, как видно, успела примириться с этим своим печальным предназначением. Поэтому исчезновение Мельмота меньше удивило ее, нежели услышанное несколько часов спустя приглашение явиться к матери, которая было выражено примерно в таких словах. «Синьорита, ваша матушка просит вас прийти в комнату со шпалерами. Она получила кое-какие известия и находит, что должна познакомить вас с ними». Сидора была уже в какой-то степени подготовлена к этому необычайному известию, той необычайной суматохой, которая вдруг поднялась в их благонамеренном и спокойном семействе. Она слышала шаги и голоса, но не ведала, что это означало, и не задумывалась над этим. Она считала, что мать собирается поговорить с ней по поводу каких-нибудь запутанных нравственных истин, который отец Иосиф недостаточно ей разъяснил. После чего она, правда, преспокойно могла перейти к разговору о легкомысленной прическе, которую себе сделала одна из ее служанок, и о подозрительных звуках гитары, слышанных ею под окном у другой. А там перескочить на то, как откармливать каплунов и почему на ужин отцу Иосифу не приготовили так, как надо, яйца, и вовсе не подали мускат». Вслед за всем этим она могла сокрушаться по поводу того, что часы в доме отстают от часов в соседней церкви, куда она ходит молиться, и она вовремя не слышит их боя. И, наконец, раздражаться по поводу всего на свете, начиная от выкармливания домашней птицы и приготовления тушеного мяса с овощами и, кончая, все возрастающими распрями между малинистами и янсинистами. Малинисты – последователи знаменитого испанского богослова и езуита Луиса де Молина. Янсинисты получили свое прозвание от Корнелия Отто Янсена, епископа города Ипра, которые докатились уже и до Испании. И спора не на жизнь, а на смерть между доминиканцами и францисканцами касательно того, какую одежду положено надевать на умирающего грешника, чтобы более надежным образом обеспечить ему спасение души. Так вот, бегая между кухней и молельней, вознося молитвы святым, а вслед за тем ругая служанок, переходя от благочестия к гневу, Донья Клара постоянно находила для себя и для слуг увлекательные занятия и всякий раз умела привести всех домочадцев в приятное возбуждение, в котором пребывала сама. Исидора была убеждена, что и на этот раз ее ожидает нечто подобное. Но к изумлению своему, Увидала, что Донья Клара сидит за письменным столом и держит перед собой длинное, красивым почерком написанное письмо. Вслед за тем девушка услыхала обращенные к ней слова. «Дочь моя, я послала за тобой, чтобы ты узнала то, что здесь написано. Строки эти доставят удовольствие и тебе, и мне». «Вот почему я хочу, чтобы ты села и послушала, а я тебе их прочту». С этими словами Донья Клара уселась в огромное кресло с высокой спинкой, частью которого она казалась сама. Такой одеревеневшей была вся ее фигура, такими недвижными черты лица, таким тусклым взгляд. Сидора отвесила низкий поклон, и села на одну из подушек, которых в комнате было великое множество. А Дуэнья, надев очки и водрузившись на другую подушку по правую руку Доньи Клары, с трудом, то и дело запинаясь, стала читать письмо, только что полученное Доньей Кларой от ее мужа, который высадился отнюдь не в Осуне. Небольшой испанский город в провинции Севилья. А в одном из действительно существующих портовых городов Испании. И теперь был уже на пути домой. Донья Клара, прошло уже около года с тех пор, как я получил от вас письмо с сообщением о том, что нашлась наша дочь, которая маленьким ребенком пропала вместе со своей нянькой у берегов Индии, и которую мы считали погибшей. Разумеется, я ответил бы на ваше письмо раньше, если бы дела мои не помешали мне это сделать. Я хочу, чтобы вы поняли, что меня радует не столько возвращение дочери, сколько то, что небеса вернули себе заблудшую душу, вырвав ее, так сказать, «Из пасти дракона, из глубин бездны». Отец Иосиф лучше разъяснит вашему разумению, что это означает. Я убежден, что с помощью этого верного служителя Господа и Пресвятой Церкви она сделалась теперь настоящей католичкой по всем пунктам, необходимым, абсолютным, сомнительным или непонятным, Формальным, основным, главным, незначительным или обязательным, как подобает быть дочери старого христианина, каковым я, при том, что я недостоин этой чести, считаю себя и горжусь этим. Кроме того, я рассчитываю, что она окажется такой, какой полагается быть испанской девушке, иначе говоря, украшенной всеми добродетелями, какие ей полагается иметь, и прежде всего скромностью и сдержанностью. Эти качества всегда были у вас, в чем я имел возможность убедиться, и я надеюсь, что вы постараетесь передать их ей. Ведь, как вы знаете, в подобных случаях тот, кто получает, обогащается, а тот, кто отдает не становится беднее. Наконец, коль скоро всякая девушка должна быть вознаграждена за свои целомудрие и сдержанность, будучи соединена узами брака с достойным супругом, отец обязан позаботиться о том, чтобы найти для нее такового и последить, чтобы она не пропустила времени и не засиделась в невестах» что для нее было бы и невесело, и неприятно, ибо люди стали бы думать, что ею пренебрегают мужчины. «Поэтому, движимой отеческой заботой, я привезу с собою человека, который должен стать ее мужем, Дона Григорио Монтелью». «О качествах его мне сейчас некогда распространяться, но я полагаю, что она примет его», так как полагается, почтительной дочери, а вы, как послушной жене, Франсиско де Альяго. «Ну вот, дочь моя, ты выслушала письмо своего отца», сказала Донья Клара, словно собираясь начать долгую речь. «И, разумеется, молчишь теперь и ждешь, что я перечислю тебе все обязанности, относящиеся к тому состоянию, в которое ты вскоре вступишь. По мне так их три — послушание, молчание и бережливость. А самое главное из них, которое включает в себя тринадцать пунктов, это «Господи Иисусе!» — воскликнула в волнении дуэнья, «Что это с сеньоритой? Она так побледнела!» «Самое главное!» — продолжала Донья Клара, откашлявшись, приподняв одной рукой очки, а тремя пальцами другой, указывая на огромный том с застежками, что лежал перед нею на пюпитре. То было житие святого Ксаверия. Что касается упомянутых тринадцати пунктов то запомни, что полезнее всего для тебя первые одиннадцать. Два последних тебе изложит твой будущий муж. Итак, во-первых... Тут раздался какой-то приглушенный звук, на который почтенная сеньора не обратила, однако, внимания, пока дуэнья вдруг не закричала. Пресвятая дева, сеньорите стало худо. Донья Клара опустила очки, посмотрела на дочь, которая упала с подушки и лежала теперь без признаков жизни на полу. И, немного помолчав, сказала, — Ей в самом деле худо. Подымите ее, позовите на помощь и облейте ее холодной водой или вынесите на свежий воздух. «Боюсь, что у меня выпала закладка из книги», — пробормотала Донья Клара, оставшись одна. «И все из этих глупых толков насчет любви и замужества. Благодарение Богу никогда в жизни я не любила. А что то замужество, то тут уж все складывалось как угодно Господу и родителям нашим». Несчастную Сидору подняли с полу, вынесли на свежий воздух, который, должно быть, подействовал на ее все еще зависимую от стихий натуру, так же, как вода действовала на человека-рыбу, о котором столько в то время в Барселоне ходила легенд, да и ходит и по сей час. Она пришла в себя. Послав свои извинения Донье Кларе, она попросила служанок уйти, сказав, что хочет остаться одна. «Одна» — вот слово, которое у влюбленных всегда имеет вполне определенное значение. Они остаются в обществе того, чей образ неотступно стоит у них перед глазами, и чей голос, душа их, слышит даже в те часы, когда он далеко. Пережитое ею потрясение было пробным камнем для женского сердца, и Сидора, в которой сила страсти сочеталась с полным отсутствием рассудительности и жизненного опыта, которая была натурой решительной и умела владеть собой, но вместе с тем под влиянием обстоятельств сделалась застенчивой, робкой и легко могла теперь лишиться присутствия духа, стала жертвой борьбы чувств, которая вначале даже угрожала ее рассудку. Прежняя независимость и беспечность подчас вновь оживали в ее сердце и побуждали ее на дикие и отчаянные решения, именно такие, какие приходят большинству робких женщин в минуту крайней опасности и которые они бывают способны исполнить. К тому же новые для нее и навязанные ей привычки, строгость, с которой ей прививали эту фальшь, и торжественная сила религии, которую она совсем недавно узнала, но успела, однако, глубоко почувствовать, все это побуждало ее отвергнуть всякую мысль о несогласии и сопротивлении, как великий грех. Прежние чувства ее не хотели мириться с новыми обязанностями, которые на нее возложили. И в сердце у нее шла страшная борьба. Ей приходилось удерживаться на узенькой полоске земли, которую с обеих сторон захлёстывали волны, и которая становилась всё уже и уже. Это был ужасный для неё день. У неё нашлось достаточно времени, чтобы подумать. Однако в глубине души она была убеждена, что никакие размышления помочь ей не могут что решить за нее должны сами обстоятельства, и что в ее положении никакая внутренняя сила не может противостоять силе физической. Нет должно быть более тягостного занятия для души, чем обходить усталым и раздраженным шагом один и тот же круг мыслей и всякий раз склоняться к одним и тем же выводам, а потом возвращаться снова к знакомым местам, ускоряя шаг, но совсем уже выбившись из сил. Уверенно отправлять в это путешествие все наши самые заветные дарования, радостно провожать уходящие в море суда, чтобы вскоре стать свидетелем того, как они терпят крушение, как покалеченные бурей, Они беспомощно носятся по волнам и, как потом, тонут. Весь этот день она думала только о том, как найти выход из того положения, в которое она попала. А в глубине сердце чувствовало, что выхода нет». Такое вот состояние, когда ощущаешь, что все силы, поднятые с дна души, не могут одолеть окружающую посредственность и тупость, на помощь которым приходят еще и обстоятельства. Такое состояние способно и погрузить в уныние, и ожесточить. Так чувствует себя узник из рыцарского романа, которого связали с заколдованными нитями – крепкими, как адамант. Тому, кто по складу своей души более склонен наблюдать различные человеческие чувства, нежели переживать их вместе с другими, было бы небезынтересно проследить, как тревоге и всем мукам Исидоры Противостояла холодная и спокойная благодушие ее матери которая весь этот день с помощью отца Иосифа старательно составляла то, что Ювенал называет «многословное и длинное послание» в ответ на послание своего супруга. И поразмыслить над тем, как два человеческих существа, казалось бы, одинаково устроенные, и назначение которых, по всей видимости, любить друг друга, могли почерпнуть из одного и того же источника воду сладостную и горькую. Сославшись на то, что она все еще плохо себя чувствует, Сидора и спросила у матери позволения не являться к ней в этот вечер. Наступила ночь. Скрыв от глаз Всю ту искусственность в вещах и в поступках людей, которые окружали девушку днем, ночная тьма в какой-то степени возвратила ее к ощущению прежней жизни, и в ней пробудилась была и независимость, в течение дня ни разу не напоминавшая о себе. Мельмот не появлялся. И от этого тревога ее сделалась еще острее. Ей начинало уже казаться, что он покинул ее навсегда. И сердце ее замирало при этой мысли. Читателю романов может показаться невероятным, что девушка, обладавшая такой твердостью духа и так беззаветно любившая, как Сидора, могла испытывать тревогу или страх, попав в положение, вообще-то говоря, самое обычное для героини романа. Ей ведь надо всего-навсего воспротивиться докучливой назойливости и самовластью семьи и заявить о своем бесповоротном решении разделить участь своего таинственного возлюбленного, которого родные ее ни за что не захотят признать. Все это вполне правдоподобно и любопытно. Во все времена писались и читались романы, интерес которых проистекал от благородного и невероятного противодействия героини всем, как человеческим, так и сверхчеловеческим силам. Но, должно быть, никто из тех, кто писал их или читал, не принимал никогда в расчет, того множества мелких и чисто внешних обстоятельств, которые влияют на взаимоотношения человека с некой стихийной силой. Если не большей, то во всяком случае значительно более действенной, чем высокие порывы души, которые так возвеличивают всегда героя и которые так редки, в нашей повседневной жизни, где все остается заурядным и пошлым. Исидора готова была умереть ради любимого существа. На костре или на эшафоте она бы призналась в своем чувстве и, погибнув мученической смертью, восторжествовала бы над своими врагами. Душа может собрать воедино свои силы, чтобы совершить некий подвиг. Но она приходит в изнеможение от постоянно возобновляющихся и неустранимых домашних ссор, от побед, одерживая которые, она в конечном счете оказывается в проигрыше, и от поражений, терпя которые, она бывает достойна награды за стойкость и вместе с тем всякий раз ощущает, что победа — это для нее потеря. Нечеловеческое усилие иудейского силача, погубившее и его врагов, и его самого, было детской игрой в сравнении с его каждодневным тупым и нудным трудом. Имеется в виду Самсон, разрушивший храм Дагона — и погибший под его развалинами вместе с находившимися в храме филистимлянами, книгосудей. И Сидоре предстояло вести непрестанную, тягостную борьбу, закованной в кандалы силы, с назойливой слабостью, борьбу, которая, по правде говоря, лишила бы добрую половину героинь романа и присутствие духа, и желание бороться с трудностями, что встретились на пути. Дом ее был для нее тюрьмой, у нее не было возможности. А если бы эта возможность и представилась, она все равно никогда не воспользовалась бы ею. Добиться разрешения выйти хотя бы на минуту за двери этого дома, или выйти без разрешения, но так, чтобы ее никто не заметил. Таким образом, не могло быть и речи ни о каком побеге. Ведь если бы даже все двери дома были распахнуты перед ней настиж, она бы все равно чувствовала себя, как птица, в первый раз вылетевшая из клетки и увидавшая, что вокруг нет ни единой веточки, на которую она дерзнула бы сесть. Вот что ей предстояло. Даже если бы побег ей удался — Дома же было еще того хуже. Суровый, холодный и категорический тон, которым было написано письмо отца, почти не оставлял ей надежды, что в нем она найдет друга. Против нее было все. Слабая и вместе с тем деспотическая натура ее матери. Воплощение посредственности заносчивость и эгоизм Фернана, сильное влияние на семью, склонного к беспрерывным софизмам отца Иосифа, добродушие которого никак не вязалось с его властолюбием. Ежедневные семейные сцены, этот укус, который способен разъесть любую скалу, изо дня в день повторяющиеся и изнурительные нравоучения, брань, упреки, угрозы, которые ей приходилось выслушивать. Долгие часы, что убежав от всех, она проводила у себя в комнате, одна, горько плача. Этой борьбы, которую существо одинокому, твердо идущему к своей цели, но в общем-то, Слабому приходится вести против тех, что его окружают, и что поклялись навязать ему свою волю и добиться своего любой ценой этого постоянного столкновения со злом, таким ничтожным в каждом отдельном своем проявлении, но таким огромным во всей совокупности – для тех, кому приходится терпеть его не только каждый день, но и каждый час. Всего этого и Сидори было просто не выдержать. Доведенная до беспредельного отчаяния, она плакала, чувствуя, что мужество ее уже не то, что было прежде. И она не знает, какие уступки. Ее заставят сделать, воспользовавшись тем, что она так ослабела. «Ох, был бы он здесь!» В отчаянии вскричала она, заламывая руки. «Ох, был бы он здесь! Чтобы направить меня, чтобы научить! Пусть он не будет моим возлюбленным!» «Пусть он только даст мне совет!» Говорят, что некая сила всегда бывает на стороже и стремится облегчить человеку осуществление тех его желаний, которые ведут к погибели. Верно, так оно было и сейчас, ибо не успела она произнести эти слова – как тень мельмота, темным пятном обозначилась по дальней аллее сада. Прошло несколько мгновений, и он уже стоял у нее под окном. Завидев его, она вскрикнула от радости и от страха. А он приложил палец к губам, призывая ее к молчанию, и прошептал. «Я знаю все». И Сидора молчала. Она ведь хотела только сообщить ему о недавнем своем горе. А оно, оказывается, уже было ему известно. Поэтому она в немой тревоге стала ждать, что услышит от него какие-то слова утешения. «Я все знаю». Продолжал Мельмут. «Отец твой высадился в Испании. Он везет с собой того, кто должен стать твоим мужем. Это твердое решение, принятое всей твоей семьей, которое при всей слабости своей очень упрямо. И противится ему бессмысленно». «Через две недели ты станешь невестой Монтельи!» «Я раньше стану невестой смерти!» Сказала Исидора с величайшим спокойствием, в котором было что-то жуткое. Услыхав эти слова, Мельмат подошел еще ближе к окну и еще пристальнее на нее посмотрел, Любая твердая и отчаянная решимость, любое чувство, доведенного до крайности человека, любой его поступок, звучали в унисон с могучими, хоть и расстроенными струнами его души. Он потребовал, чтобы она повторила эти слова. Она произнесла их еще раз. Губы ее дрожали, Но голос был так же тверд, он подошел еще ближе и теперь не сводил с нее глаз. По ее словно выточенному из мрамора лицу, по недвижным чертам его, по глазам, в которых горел ровный, мертвенный свет отчаяния, словно в светильнике, оставленном в склепе, по губам, которые были приоткрыты и будто окаменели. Можно было подумать, что она не сознаёт сама того, что говорит, или же что слова эти вырываются из её уст в невольном и безотчётном порыве. Так она стояла, точно статуя, у своего окна, при лунном свете, складки ее одежды казались изваянными из камня, а возбуждение, охватившее ее душу, и бесповоротная решимость придавали такую же неподвижность чертам ее лица. мельмот смутился. Чувствовать страх он не мог. Он отошел немного назад, а потом, вернувшись, спросил. «Так ты это решила, Исидора?» «И ты действительно решила умереть?» Тем же твердым голосом ответила девушка. Лицо ее сохраняло прежнее спокойное выражение, И, глядя на нее, можно было поверить, что она на самом деле способна совершить то, что задумала. И при виде этого нежного существа, в котором соединились вечные соперники, сила и слабость, красота и смерть, Каждая жилка в Мельмати затрепетала с неведомой до той поры силой. «Так значит, ты можешь?» Сказал он, отворачиваясь от нее, нежно, но в то же время как будто стыдясь этой нежности. «Так значит, ты можешь?» — Умереть ради того, ради кого ты не хочешь жить. — Я сказала, что скорее умру, нежели стану женой Мантельи, — ответила Исидора. — Я ничего не знаю о смерти, правда, и о жизни я знаю не больше, — Но лучше пусть я погибну, чем нарушу свою клятву, сделавшись женой человека, полюбить которого я не смогу. Но почему же ты не сможешь его полюбить? Спросил Мельмут, играя сердцем, которое билось у него в руке. Как жестокосердый мальчишка играет пойманной птичкой, привязав ее за ногу ниткой. Потому что любить я могу только одного: Ты был первым человеческим существом, которое я встретила. Ты научил меня и говорить, и чувствовать твой образ Неизменно стоит передо мной. Все равно здесь ты или нет. Вижу я тебя во сне или наяву. Мне случалось видеть людей более красивых, слышать голоса более нежные. Я могла встретить и более чуткое сердце. Но ты... Это первый неизгладимый образ, который запечатлелся в моей душе. Черты его останутся во мне до тех пор, пока сама я не превращусь в горстку праха. Я полюбила тебя вовсе не за привлекательную наружность, не за ласковое обращение, не за приятные речи словом не за все то, за что, как говорят, любят женщины. Я полюбила тебя, потому что ты был для меня первым и единственным связующим звеном между миром людей и моим сердцем, существом, которое познакомило меня с удивительным инструментом, заключенным где-то внутри меня самой который оставался нетронутым и неведомым мне. Струны его до тех пор, пока они еще будут звучать, послушны одному тому, кто впервые исторг из них звуки, и никому другому, потому что образ твой связан в моем воображении со всем величием природы потому что твой голос, когда я впервые его услыхала, доносился до меня вместе с рокотом океана и музыкой звезд. И ныне еще его звучание воскрешает во мне неизъяснимую, благословенную прелесть картин природы, среди которой я впервые Его услыхала. И ныне я внимаю ему, как изгнанник, Который слышит музыку родных краев На далекой чужбине. Потому что в образе этом Для меня соединилось все Природа и чувства, Воспоминания и надежда. И среди того света, которым была зарена моя прошлая жизнь и того мрака, в который погрузилась нынешняя, есть только одно существо, чья подлинность и чья сила остаются, проходя сквозь свет и сквозь тень. Я похожа на путника, который проехал много стран, И ищет в них только одного солнца, Которое все равно и заливает свой свет, Сияет ли оно ярко или затянуто тучами. «Я полюбила один раз и навсегда!» И задрожав при этих словах, Она добавила с целомудрием, и девической гордостью, которые всегда дополняют друг друга, и чей союз означает для сердца и плен, и свободу от плена. «Чувствами, которые я доверила тебе, можно злоупотребить, но охладить их никто не может». — И это твои настоящие чувства? — спросил Мельмот после долгого молчания, во время которого он то и дело срывался с места и принимался ходить взад и вперед, как человек, которого одолевают неотвязные и тягостные мысли. — Настоящие! — Воскликнула Исидора, и щеки ее зарделись, вспыхнувшим вдруг румянцем. ⁇ Настоящее! ⁇ Да разве я способна сказать что-то не настоящее? Разве я могу так скоро позабыть мою прежнюю жизнь? ⁇ Мельмот поднял голову и еще раз на нее посмотрел. «Если ты так решила, если чувства твои действительно таковы...» «Да, да!» Воскликнула Исидора, одернув протянутые к нему руки, она закрыла ими свои воспаленные глаза. Он увидел, как между тонкими пальцами проступили слезы. «Тогда...» Подумай о том, что тебя ожидает, — сказал Мельмот медленно и произнося каждое слово с трудом и как будто даже с известным сочувствием к своей жертве. Союз с человеком, которого ты не можешь полюбить, или же непрестанная вражда, тягостная, изнурительная, можно сказать, даже гибельная для тебя преследование твоей семьи. Подумай о днях, что... «О, oh, не заставляй меня о них думать!» — вскричала Сидора, в отчаянии, заламывая руки. — Скажи мне, скажи, что можно сделать, чтобы вырваться из этого плена? — По правде говоря, — ответил Мельмот, нахмурив брови, так что на лбу его залегли глубокие складки, и невозможно было определить, Какое выражение преобладало в эту минуту на его сосредоточенном лице? Была то ирония или глубокое, искреннее чувство? Не вижу для тебя другого выхода, как стать моей женой. Стать твоей женой. Воскликнула Исидора, отходя от окна. «Стать твоей женой!» И она закрыла руками лицо. И в эту минуту, когда до ее заветной надежды, до той ниточки, на которой держалась вся ее жизнь, можно было уже дотянуться рукой, ей стало вдруг страшно к ней прикоснуться. «Выйти за тебя замуж?» «Да разве это возможно?» «Все возможно для тех, кто любит!» Ответил Мельмот со своей сардонической усмешкой, которую теперь скрывала ночная мгла. «И ты обвенчаешься со мной?» «Так, как того требует вера, которую я исповедую?» «Ну да. Это или какая другая?» «Ой, не говори такие странные вещи! Не говори мне «ну да» таким страшным голосом!» «Скажи, ты женишься на мне так, как подобает жениться на христианской девушке?» «Ты будешь меня любить!» так, как положено любить жену у христиан. Прежняя моя жизнь была как сон, но теперь я проснулась. Если я соединю свою судьбу с твоей, если я оставлю семью, родину, если... Если ты все это сделаешь, то что же ты потеряешь? Твоя семья терзает тебя и лишает тебя свободы. «Соотечественники твои будут кричать от радости, когда увидят тебя на костре, потому что у них есть подозрение, что ты еретичка Исидора. А что касается остального...» «Господи!» — вскричала несчастная жертва, заломив руки и устремляя взгляд ввысь. «Господи, помоги мне! Не дай мне погибнуть!» — Если я вынужден находиться здесь только для того, чтобы быть свидетелем твоего благочестия, — сказал Мельмут мрачно и сурово, — долго мне здесь быть не придется. — Нет, ты не можешь оставить меня одну в эту тяжелую минуту бороться со страхом. Как же я смогу бежать отсюда, если даже... «Тем же самым способом, каким я проникаю сквозь эти стены и ухожу отсюда, и меня никто не видит. Так сможешь бежать отсюда, и ты. Если в тебе есть решимость, тебе это не будет стоить больших усилий. Если есть любовь, то вообще никаких. Говори, приходите мне сюда». «Завтра ночью в этот же час, чтобы помочь тебе обрести свободу и...» Он хотел добавить спасение, но голос его дрогнул. «Завтра ночью...» После долгого молчания едва внятно прошептала Исидора. Она закрыла окно. И Мельмот тихо удалился».